Катриона несколько раз нажала на трекпад, чтобы получить доступ к камерам в доме. Белла должна была уже спать, но вместо этого она сидела в постели, её лицо купалось в мягком свете ночника, а Элис читала ей сказку. Катриона слушала достаточно долго, чтобы понять, что главную героиню звали Дороти, и у неё был пёс, которого звали То-То. И этого было достаточно, чтобы уяснить, что сказка была волшебник страны Оз. Ники была не единственной, кто установил связь с Элис. Белла сделала то же самое. У них даже появился свой язык, на который они переходили время от времени. «Элис, найди Итана». Экран потемнел, и Катрионе понадобилось пару секунд, чтобы сообразить, что это была главная спальня. Итан уже спал и посапывал, потому что ему снова надо было вставать в четыре. Она с трудом различала скрытый в тенях серый холмик, которым смотрелось его тело под одеялом. Итан был основной причиной, почему Катриона выбрала именно Роудсов. Он уже несколько раз упомянул Элис в своем шоу, а такую рекламу за деньги не купишь. «Дом 17 по Чёрч Роу — это только начало. Если все пойдет по плану, домов будет больше» и в них будет реализован еще более амбициозный дизайн. Поэтому ей нужна была вся возможная реклама. Дабы поднять спрос, люди должны были узнать, что 17 по Черч Роу вообще-то существует. «А что насчет Ники? Где она прямо сейчас?» На мониторе отобразилась картинка, снятая одной из камер в гостиной. Ники сидела на диване, который выглядел совершенно инородно в этой комнате и смотрела телевизор. Она была на третьей серии второго сезона «Форс-мажоров». Первые две серии она уже посмотрела в предыдущий вечер. Когда завтра вечером она снова устроится, чтобы включить телевизор, Элис уже настроит программу так, чтобы показ начался с того момента, где он закончился в предыдущий день. Никаких манипуляций с пультом. Никаких пауз в ожидании, пока Netflix запустится. «Дом, который знает, чего ты хочешь». Да, было несколько временных неполадок, но такое всегда случается. В целом и дом, и Элис превосходили ее ожидания. На этом ей нужно было сосредоточиться. Катриона сделала еще один глоток Джек Дэниелса и устроилась поудобнее, чтобы смотреть форс-мажоров вместе с Никки.